Женщинам и девушкам нередко случается сидеть у камелька, в то время как сердце их блуждает по темным дорогам, бросается навстречу непогоде, а воображение влечет то к воротам, то к одинокой калитке, вглядываться и вслушиваться, не идет ли домой отец, сын или муж. Отец и сын наконец-то явились. Доктора Бреттона сопровождал граф де Бессампьер. Уж не помню, кто из настроих раньше услыхал голоса, и немудрено, что все мы бросились вниз встречать двух всадников, прорвавшихся сквозь такую бурю. Однако ж они отстранили нас. Оба были белые, два снеговых сугроба. И потому миссис Бреттон тотчас припроводила их на кухню, строжайше воспретив вступать на ковер лестницы, пока не скинут с себя обретенное имя обличье Дедов Морозов.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 Граф уже высвободился из своего пальто и грозился обрушить его на дочь. «Ой, папа!» — крикнула она, уклоняясь и отбегая в сторону, как проворная серна. В движениях ее была мягкость, бархатная грация кошечки. Смех ее звенел нежнее серебряного и хрустального звона. Когда она поднялась на цыпочки и потянулась губами отца за поцелуем, она вся засветилась радостью и любовью. Строгий почтенный сеньор глядел на нее так, как смотрят лишь на существо самое дорогое на свете. «Миссис Бреттон», — вздохнул он, — «ну учите, что мне делать с этой ягозой? Пора уж, кажется, и за ум взяться. Не правда ли она сейчас такое же дитя, как десять лет назад?»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 Холм и Деба сампьер Мы галы и каледонцы». «И верно ты, краса шотландских гор, сейчас танцуешь шотландский рил», — спросил ее отец. «Я не удивлюсь, миссис Бреттон, ежели у вас посреди кухни вдруг вырастет зеленый лучок. Уж она наколдует. Престранное создание». «Скажите, что Люси тоже со мной танцевала. Папа, это Люси Сноу». Мистер Холм, сделавшись гордым графом де Бассампером, остался простым мистером Холмом, протянул мне руку с любезным заверением, что он меня не забыл, а если б ему даже изменила собственная память, дочь его так часто твердит мое имя и так много обо мне рассказывает, что я стала для него близкой и знакомой. Все уже приложились к чаше, исключая Полину, ибо никому не приходило в голову прерывать ее танцы ради такого прозаического напитка, однако ж она не приминула потребовать свое. «Дайте попробовать», — обратилась она к Грэму, который отставил чашу подальше на полку. Миссис Бреттон и доктор Хоум были увлечены беседой, а доктора Джона не укрылось ни одной ее па.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 И первые же слова его доказали, что нынешняя ее ребяческая простота воскресила былые времена у него в памяти. «Ваша светлость желает глоточек?» «Кажется, я достаточно ясно выразилась». «Никоим образом не соглашусь на подобный шаг. Прошу прощения, но я буду тверд». «Почему? Я же здорова. У меня ключица снова не сломается, плечо не вывихнется. Это вино?»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 Он и миссис Бретон говорили больше других членов нашего тесного кружка, а Полина была самой благодарной слушательницей и вставляла только просьбы повторить ту или иную подробность. «А где вы тогда были, папа? А что вы сказали?» «Нет, вы расскажите, миссис Бретон, как все вышло». То и дело понукала она отца. Теперь она уже не уступала порывам брызжущего веселья. Детская веселость выдохлась. Она сделалась задумчива, нежна, послушна. Одно удовольствие было смотреть, как она прощается на ночь. Грэму она поклонилась с большим достоинством. В легкой улыбке спокойных жестах сказалась графиня. И ему ничего не оставалось, как тоже спокойно поклониться в ответ. Я видела, что ему трудно свести воедино пляшущего бесенка эту светскую даму. На утро, когда все мы собрались за завтраком, дрожа после холодных омовений, миссис Бретт объявила, что ни под каким видом никого нынче от себя не отпустит. В самом деле, дом так занесло, что и не выйти. Снизу завалило все окна, а выглянув наружу, вы видели мутную мглу, нахмуренное небо и снег, гонимый безжалостным ветром. Хлопья уже не падали, но то, что успело насыпаться, ветер отрывало от земли, кружил, взметал и взвихрял множеством пристранных фантомов. Графиня поддержала миссис Бреттон. «Папа никуда не пойдет», — сказала она, усаживаясь под льотцовского кресла. «Уж я за ним пригляжу. Ведь вы не пойдете в город, папа, не правда ли?» «Как сказать», — был ответ.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 «А ваше сиятельство выпрашивали его для моего сына, помните?» — вставила миссис Бреттон. «Бывало, станете рядом, тронете меня за рукав и шепнете». «Ну, пожалуйста, мэм, дайте Грэму сладкого. Варенье, меда или джема». «Нет, мама», — перебил ее с хохотом сильно, впрочем, покрасневший доктор Джон. «Вряд ли это возможно. Я же никогда не любил ни того, ни другого, ни третьего». «Любил он это все или нет, а, Полина? «Любил», — подтвердила Полли. «Не краснеете, Джон», — приободрил его мистер Холм. «Я и сам признаюсь до да этих вещей большой охотник. А Полли умеет угодить друзьям в их простых нуждах. Мое хорошее воспитание, не скрою. Полли, передай-ка мне кусочек вон того языка». «Пожалуйста, папа». «Но не забудьте, вам так угождают лишь на том условии, что вы остаетесь на террасе». «Миссис Брэйтон», — сказал граф. «Вот я решил избавиться от дочки. Хочу отдать ее в школу. Не знаете ли тут школу хорошую?» «Это где Люси служит, у мадам Бэк». «Миссис Сноу служит в школе?»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 Но тотчас в голове моей закружился рой нежданных и непрошенных мыслей, от которых я даже невольно вздохнула Мистер Холм минуты две не поднимал взгляда от тарелки и молчал Быть может, он не находил слов, быть может, полагал, что простая вежливость требует молчания в ответ на откровение такого рода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 М -м, успеха! Прелестная дочь его встретила мое сообщение далеко не так сдержанно. Она устремила на меня взор полный удивления, почти ужаса. Вы учительница? воскликнула она и еще раз обдумав эту неприятную мысль, добавила: Я ведь не знала и не спрашивала, кто вы. Для меня вы всегда были Люси Сноу. Ну, а сейчас? Не удержалась я от вопроса. «И сейчас. Но вы правда учите? Здесь, в Вилете?» «Правда. И нравится вам?» «Не всегда». От чего же вам это не бросить?» Отец взглянул на нее, и я испугалась, как бы он не задал ей нагоняй. Но он сказал только. «Так-то, Полли, продолжай свой допрос. Покажи лишний раз, какая ты у меня разумница. Ну...»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 «Я-то думала, что она богатая дама, и у нее богатые друзья». «Вольно ж тебе, дурочка, было так думать. Я никогда так не думал. Когда я размышлял об ее поведении, а случалось это нечасто, я приходила к выводу, что она не из тех, у кого в жизни есть надежная опора, что она должна действовать сама и помощи ниоткуда не ждет».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 что мне уже нечему учиться. Это говорит лишь о том, как тяжко мы порой можем заблуждаться. Я придерживаюсь мнения совсем иного. Его разделил бы всякий, кто послушал бы тебя сегодня и убедился в твоем глубоком знании жизни. Ах, дочь моя, тебе еще многому надо бы научиться. Бедный твой отец, увы...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 Открытый взгляд, улыбка, с какой она смотрела на отца и от которой лицо ее делалось таким округлым, живым, переменчивым, уступили место строгости, определенности и меньшей подвижности черт. Грэм, без сомнения, не хуже меня заметил перемену. Несколько минут он постоял у окна, глядя на снег, потом подошел к камину и затеял разговор, но без всегдашней своей непринужденности — Он, казалось, не сразу нашел тему. Перебирал в уме одну за другой и не очень счастливо остановил выбор на велете, завел речи о его обитателях, живописных видах и строениях. Мисс де Бессампьер отвечала ему со взрослым достоинством и умно, правда, какая-нибудь нотка, взор или движение, скорее быстрая и порывистая, нежели сдержанная и тихая, вдруг выдавали прежнюю поле.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 Та да ли она, какой он уносит ее в памяти? Не украсил ли он ненароком ее облик своим пристрастием? Не ввела ли его в заблуждение собственная нежная склонность? Нет. Впечатление подтвердилось. От проверки скорее окрепло, чем рассеялось. Грэм унес с собой прощальный взор, робкий, нежный и такой прелестный и доверчивый,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 «Папа, папа, вы уходите?» «Мне нужно в город, милая». «Папа, но ну сейчас так... так холодно». Далее я услышала, как Мсье Довасампьер доказывает ей, что достаточно защищен от холода, обещает ехать в карете, где ему будет тепло и уютно, и уверяет ее, что ей не следует за него тревожиться. «Но вы обещаетесь вернуться еще засветло?» И доктор Бреттон тоже пусть вернется, И в карете оба. Верхом теперь нельзя. «Хорошо. Если увижу доктора Бреттона, я передам, что некая дама приказала ему беречь своё драгоценное здоровье и воротиться в карете под моим водительством». «Верно. Так и скажите, что некая дама велела. Он решит, будто речь идёт о миссис Бреттон и послушается. Папа, только не запаздывайте, я очень буду ждать».